В единственную мечту освободиться досрочно. Освободилась. Вместо трех лет отбыла два года. Гуманно правосудие. Ничего не скажешь. Если хорошо работал там, за проволокой, то еще и денег можешь скопить. При расставании выдадут сполна в целости и сохранности. Самые честные денежки, какие только на свете бывают, можно не сомневаться. Цена своих мозолей и собственного пота. Клава отправилась в комиссионный на базаре. За рубли оделась вполне сносно. Что поделаешь с чужого всего плеча, чужой дух, зато скромное, простое, о чем и мечтала. Глянула в зеркало. Где та бывшая красавица с бровями в разлет? Худая женщина неопределенных лет, то ли тридцать то ли пятьдесят, глаза-то уж выцвели. В город, где когда-то жила Клава, поезд приходил удобно для нее. Под вечер. Летние сумерки стушевывали лица, и это было хорошо, на тот случай, если узнают. В руке у Клавы была матерчатая сумка, все ее имущество, и она замедлила шаг, ступая по перрону. Вот она и у цели, но куда идти дальше? В гостиницу без командировочного удостоверения не попадешь. Это она знала хорошо. Оставаться на вокзале. Она поднялась в здание вокзала, устроилась у окна в уголке, чтобы никому не мешать, задремала. Проснулась глухой ночью, кто-то толкал в плечо. Перед Клавой стоял милиционер. Спрашивал, видно, не первый раз, «Почему вы здесь? Почему?» «Жду поезда». Она соврала, назвав какой-то город. «Он идет только вечером», — ответил милиционер, не поверив, потребовал, поколебавшись. «Ваши документы». Она показала справку об освобождении, единственный свой документ. Милиционер нахмурился, сразу изменил тон. «Чтобы к утру вас здесь не было», — добавил Козырнув. «Транспорт начинает ходить в шесть». Клава содрогнулась. Теперь ей предстояло немало таких испытаний. Надо устроиться на работу, надо получить прописку. И везде, она понимала, к ней отнесутся так, как к этот милиционер. Она поежилась, задремала снова. Опять ее тронули за плечо. — Гражданка, поднимите ноги, уборка! Где-то неподалеку гудел вокзальный полотер, а перед Клавой стояла старуха в сером халате и с мокрой щеткой в руках. Клава еще не успела ее разглядеть, как старуха громко запричитала «Господи, неужто Клаша?» Приходя в себя, выплывая из тягостного двухлетия, Клава напряженно вспоминала полузабытое лицо. «Кто она? Кто?» «Да я в трести работала, когда ты у нас появилась!» Морщинистое лицо старухи разглаживала улыбка. «Тетя Паша меня зовут!» Еще в тресте. Когда же это было-то, если было вообще? Клава кивала головой, ничегошеньки, ну ничего не вспоминая. А тетя Паша говорила ей, слыхала я про твою беду, знаю, ох ты, Господи, уж не оттуда ли ты случай! И догадавшись, всплеснув руками, старуха присела на лавку. Куда ж ты теперь? Клава молчала, опустив голову. — Как и ответишь? — Куда? — Дома у нее нет, это известно. Юридически он, конечно, есть. Двухкомнатную квартиру получала она, и ее можно разменять, но разве до этого ей? Разве сможет жить она в этом городе, где все помнят властную красотку в черной Волге? — К сыну, — проговорила Клава, — к сыну как эхо отозвалась тетя Паша. «И где же он?» «У бывшего мужа». «И ты здесь я ночуешь?» Клава пожала плечами. «Разве она ночевала?» «Ждала утро». Тетя Паша заторопилась, велела Клаве обождать, только никуда, ни за что не уходить. Скоро возникла снова, уже переодетая, повела Клаву к себе. Жила тетя Паша неподалеку от вокзала, В тихом домике с палисадником, где росли желтые цветы, золотые шары, точно такие были у Клавиной матери, там, на Кубани. И Клава зарыдала, присев возле окна.